Пока я переваривал полученную информацию, меня вызвали по общешкольной громкой, призвав явиться к своему шкафчику. Пошел. Пришел. У шкафчика, кроме директора по безопасности, его помощников и зевак, меня ждали двое полицейских и собака. Здоровенная такая овчарка без которая весьма и весьма мною заинтересовалась. Подошла и начала внимательно меня обнюхивать. «Отвали!» Сказал я ей, когда она совсем обнаглела и начала мордой лезть ко мне под юбку. «Иди вон, краску нюхай!» Овчарище озадаченно посмотрела на меня своими выпуклыми глазами, но почему-то послушалась. Оглянулась через плечо на своих полицейских, потом посмотрела на меня, фыркнула и почапала к ним, стуча по полу когтями, вызвав у них удивление своим поступком. «Это твой шкафчик?» – спрашивает меня один из полицейских. Похоже, старший, указывая стилусом в руке на мой шкафчик. «Да, господин офицер», – не отпираюсь я. «Как тебя зовут?» – спрашивает он, держа в левой руке планшет, а вправо стилус и собираясь записывать. «Я Пак Юн ми", представляюсь я, ученица выпускного класса школы Кирин. «Юн Ми Ян, ответь мне, пожалуйста, на несколько вопросов». «Простите, господин офицер», – невежливо перебиваю я его. Но я не буду этого делать. «Не будешь?» – удивленно поднимает голову от своего планшета полицейский. «Почему?» Все присутствующие тоже удивленно смотрят на меня. «Все, что сказано мною, может быть обращено против меня», – говорю я, стараясь произносить слова с той интонацией, с которой их говорят в фильмах «Американские копы», арестовывая преступников. «А поскольку я несовершеннолетняя, то я буду давать показания только в присутствии своего адвоката или родителей». Пауза. Все таращатся на меня, видно соображая, что это такое она только что сейчас сказала. В качестве опекуна несовершеннолетнего имеет право выступать учитель. Внимательно смотря на меня, говорит полицейский. Тут присутствует директор по безопасности школы. Он может выступить в роли твоего опекуна. Полицейский смотрит на директора по безопасности. Тот под его взглядом делает вид, что он как бы тут, но его как бы нет. И не спешит подтверждать только что прозвучавшие слова. Не рвется изображать из себя моего опекуна. Чуть наклонив голову к плечу, оглядываю критическим взглядом мнущегося мужика. Похоже, что-то говорить полиции, не согласовав предварительно позицию с руководством школы, он не хочет. Но и супротив представителей власти идти, ему, похоже, тоже желания нет. Сложная ситуация. Пожалуй, нужно помочь человеку. Юнми девочка, ей скидка. Надеюсь, директор, он это оценит? У меня есть сомнения в вашей легитимности исполнять роль моего опекуна с он Говорю я, поворачиваясь к директору по безопасности и непрозрачно намекаю. Думаю, что из всех преподавателей в школе моим опекуном может выступать только ее директор, господин Сок Гю. И все. Про остальных преподавателей мне нужно сначала будет узнать в комиссии по правам несовершеннолетних. «Комиссии несовершеннолетних?» – приподняв в брови, удивленно переспрашивает меня полицейский. «Да», – отвечаю я и с простодушным видом поясняю. «Они ведь защищают права несовершеннолетних?» «То есть, давать показания ты отказываешься», – подводит черту под нашим разговором полицейский. «Не отказываюсь, но без доверенных лиц говорить с представителями власти не буду солнцем Наклоняя голову, вежливо отвечаю я. «Хорошо», – После нескольких секунд задумчивого созерцания меня, говорит полицейский и пожимает плечами. Значит, тебя вместе с мамой пригласят в полицейский участок. Я тоже пожимаю в ответ плечами. Мол, как скажете, надо, значит надо. Закончив разговаривать со мною, полицейский отворачивается от меня и переключается на директора по безопасности. Вдвоем с ним они подходят и открывают мой опечатанный шкафчик, заглядывают внутрь начинают что-то негромко и неслышно для меня обсуждать, иногда кивая друг к другу. Наклонившись в бок и издали из-за их спин заглянув внутрь своего шкафчика, вижу развернутой розочкой край химическая ловушка с выбросом краски и катапульта, так называлась эта штуковина в каталоге, по которому я ее покупал. Действие одноразовое, площадь поражения 2 на 2 метра, расстояние от ловушки до объекта воздействия, Максимально 2 метра. Краситель – родомин. Стойкость на коже человека – 5 дней. С одежды краска не смывается. Привод на срабатывание – от батареи гальванических элементов напряжением 3 вольта. А главное – безопасен при попадании на слизистые оболочки глаз. Одобрено Министерством здравоохранения по запросу Министерства внутренних дел. То есть глаза не вытекут, если этот самый родомин в них попадет. Зачем такое надо? Я же не садист. Отлично бахнуло, думаю я об увиденном разорванном корпусе. Вообще-то в шкафчик я две катапульты рядышком зарядил, продублировав для надежности все цепи питания и управления. Судя по размеру пятна краски на полу, сработали обе. Разве я не молодец? Вижу одновременно обращенные на меня взгляды полицейских и директора по безопасности. Похоже, надо отсюда сваливать. А то как пить дать, расспросы начнутся. Откуда да почему? Ветром надуло. И овчарка вон тоже пялится. Глаз не сводит. Чем я ей так не понравился? Неужто собака сердцем чует? Валим.